Глава 44 Она вздрогнула во сне и проснулась от того, что в её окно кто-то заглядывал. Девочка знала, что в её окно смотрят. Раньше она понимала, что за неё наблюдают, когда у неё начинали судорожно подёргиваться её чёрные пальцы. Теперь вся её рука, произвольно сокращаясь, производила резкие и короткие хватательные движения. Она спустила ноги с кровати, встала и подошла к окну. Подошла и тут же отпрянула. Спряталась за стену. Её словно опалил чужой и жёсткий взгляд из темноты утра. Она даже тяжело вздохнула от волнения. А ещё Светлану накрыла волна, раздражение. Господи, сколько же это будет продолжаться? Сколько они ещё будут присылать каких-то злых людей за мною? И теперь сами собой в её голове складывались другие вопросы. Что им от меня нужно? Чего они пристали? Неужели это всё из-за той монеты? Да нет же. но ну, не может. «Не может же это всё организовывать обыкновенный барыга Валей? У него что, бесконечные деньги?» И после этих простых вопросов в её голове возник главный вопрос, что стал её беспокоить. «А если это не барыга, то кто это всё устраивает?» Светлана чуть выглянула из-за стены и краем глаза осмотрела тёмный двор и не смогла толком понять, откуда опасный кто-то заглядывал к ней в окно. «Этот кто-то смотрел откуда-то сверху?» «Да, сверху. Но откуда?» Неужели он жил в её доме, и его парадная была напротив её парадной, и при этом его окно было выше её окна? Он что, снял квартиру? Это сбивало девочку с толку, и она опять прячется за стену. Ей становилось не по себе от мысли, что ей скоро снова вести братьев в садик, снова придётся выбегать из парадной. Ладно, придётся просить. Эту ночь дежурила Иванова, придётся просить её. Уж лучше бы сегодня была Нафиса. С ней Светлане всегда было легче договориться. Она снова выглядывает из-за стены, пробегает взглядом по окнам напротив и не находит места, из которого некто заглядывает в её спальню. Уроды. Девочка злится и идёт в ванную, попутно готовясь к непростому разговору с противной сиделкой. Интересно, Иванова согласится за 200 рублей отвезти близнецов в детсад или лучше сразу предложить 300? Светлана достаёт зубную щётку из стакана, смотрит на себя в зеркало. но в принципе В принципе, она себе нравится. Загорелое лицо, выгоревшие волосы, ей, конечно, нужно не забывать красить губы, а еще девочка поднимает руку и напрягает бицепс. Потом задирает майку и смотрит на свой пресс. Класс, у нее мышцы, как у какой-нибудь фитоняшки из интернета. Если вдруг, ну, если так случится, что ей придется где-нибудь раздеться, ну, мало ли, то ей особо нечего будет стыдиться. Светлана всего на секунду забыла о своих непростых делах. Ровно на секунду. До того момента, как её чёрная рука бросилась ей в глаза. Одного взгляда было достаточно, чтобы она тут же вернулась в свою реальность. Нет, она решает экономить и предложить поначалу всё-таки две сотни. Иванова согласилась отвезти близнецов в садик за две сотни. Удачка. Света порадовалась, но совсем немного. Когда рассвело, она опять подошла к окну в своей комнате. И опять, опять почувствовала, что кто-то смотрит на неё. И тут она уже окончательно поняла, что с этим придется что-то делать. Решать этот вопрос раз и навсегда. И как бы это ни было непросто, ей придется найти этого человека или, быть может, людей, и выяснить, кто сюда их посылает. Кто причина всех ее мытарств и страхов? Она задернула шторы и отошла от окна. Пошла в прихожую, взяла рюкзак и достала оттуда бутылочку, в которой одиноко болталась упакованная в гибкую пластиковую трубку длинная иголка шипрозы, возможно, опять ей пригодится. Также, само собой, нашлось на её шее медное кольцо. Свете показалось, что в истоках кольцо выправляется быстрее, чем здесь. Оно почти приняло нужную округлую форму. Его снова можно было использовать. В принципе, Света почувствовала себя во всеоружии. Только нужно будет одеться, в одежду потемнее и поудобнее. Спортивки подойдут в самый раз. Вот только как найти людей, что прятались где-то в квартирах напротив её окна, девочка ещё не знала. Об этом она собиралась подумать в ближайшее время. Но пока девочка готовила еду и ждала отца с работы, папа пришёл, какой-то усталый. На дочь смотрел хмуро, почти не разговаривал с нею, молча уселся за стол на кухне, ждал, пока она его покормит. Света думала, что у него что-то на работе случилось, и не знала, как отцу угодить. Хотела, чтобы у него хоть немного улучшилось настроение. Она даже спросила у него. «Па, ты чего такой грустный? Устал, что ли?» «Да нет», — буркнул отец и добавил, «нормально всё». Свете больше нечего было сказать. Она поняла, что сейчас у него лучше ничего не спрашивать, и стала накладывать ему еду в тарелку. А папа вдруг и говорит, «Ты перчатки эти свои когда-нибудь снимешь?» Он спросил это с едва скрываемым раздражением. Светлана совсем не ожидала такого тона от отца. Вот так ни за что, ни про что. И вдруг раздражение. Девочка немного растерялась и, поставив перед ним тарелку, замерла возле стола, не зная, что делать, что говорить. А отец, её любимый папа, смотрел на неё, и в его взгляде не было и намёка на то тепло, которое она всегда, всегда находила в его глазах. На девочку смотрел чужой и совсем недобрый, усталый мужчина с холодными глазами. И тогда Светлана, не произнося ни слова, берёт и стягивает перчатку со своей левой руки. Отец бросил быстрый взгляд на её руку, а потом заглянул, в глаза. В его взгляде она читает и растерянность, и удивление, и, судя по всему, испуг. Это неудивительно. Сама-то девочка уже привыкла, ну, ей кажется, что она привыкла. Но на самом деле рука и вправду страшноватая. Только кончики трёх пальцев с ногтями, мизинец указательный и большой, да ещё и самый низ ладони, тот, что рядом со сгибом, сохраняют свой естественный цвет всё остальное, всё остальное чёрного цвета. Девочка, протянув руку отцу, ждала его реакции. Она думала, что сейчас он начнёт ужасаться, спрашивать, что это, давно ли это с нею, как это появилось. А она будет рассказывать ему про пятнышки на пальцах и про то, как ходила по врачам, как дважды сдавала биопсию и соскопу дерматолога, и что врачи не знают, что это с нею, что такие случаи в медицине не описаны. А потом, чтобы успокоить папу, она скажет, что она не чувствует никакой боли и никакой дисфункции, и что расползание черноты по руке уже замедляется В общем у нее было что ответить на вопросы отца вот только никаких вопросов папа светлане задавать не стал. он снова взглянул на ее руку и снова поглядел ей в глаза а потом с каким-то странным отчуждением произнес иди в школу иди в школу света опешила иди в школу и все это было все что хотел сказать ей родной папа по поводу ее руки, Отец уже отвёл глаза от девочки, придвинул к себе тарелку и начал без всякого интереса копаться в еде. Светлана, всё ещё находясь в состоянии крайнего удивления, поглядывая на отца, который теперь на неё не смотрел, молча надела на свою чёрную руку чёрную латексную перчатку и без слов вышла с кухни. Она собралась, оделась, взяла рюкзак и, забыв взять с собой зонт, вышла из дома. «Папа, что с ним произошло?» Раньше он интересовался всем, что касалось его любимой дочери. Отец приходил на её соревнования, когда мог, интересовался её результатами, следил за её питанием. А после той беды, что случилось с их семьёй, он перестал воспринимать её как ребёнка. Она стала, по сути, хозяйкой в доме, сиделкой у мамы и воспитательницей близнецов. Её слово он ценил так же, как раньше ценил слово «мама». А теперь, увидав то ужасное, что случилось с его дочерью, он только и сказал иди в школу. Не пожалел ее, не испугался за дочь, даже не поинтересовался, что произошло, а просто сказал «иди в школу». Вдруг за одну секунду, за одну фразу он стал ей чужим. И не только он, но, кажется, и весь дом. Света выбежала на улицу, и ее рука сразу напомнила ей, что ее проблемы отношениями с отцом не заканчиваются. Блин, еще и это. Ей пришлось побежать, Ведь на неё опять кто-то смотрел, и кто-то откуда-то сверху. Девочка бросила лишь один взгляд наверх, прежде чем скрыться за углом. Она так и не смогла понять, откуда на неё пялились. А на улице без плаща было уже прохладно. И ей пришлось ускориться, чтобы не замёрзнуть. «Иди в школу. Вот ещё». Светлана, конечно, не собиралась туда идти. Пусть он сам туда ковыляет на своих костылях. Как только она так подумала, как только вспомнила про костыли, Ей сразу стало жалко холодного и слова отца. Он сразу превратился в доброго папу. Того, с которым она прожила всю свою жизнь. Но в школу девочка всё равно не собиралась. Она достала свой обалденный, совсем недавно подаренный папой телефон и сделала вызов. Ей почти сразу ответили. Ответил. «Привет, Светланка». «Привет, Владик». «Ты в школу?» «Нет, неохота. Хочешь, к тебе приду?» «Конечно, хочу. А ты что, невесёлая какая-то?» Он уже различал оттенки настроений по её голосу. С отцом поругалась. Ну, не поругалась, а как-то плохо всё. «Блин, предки — это трабл!» «Да», — сказала Светлана, хотя до сегодняшнего момента с родителями у неё были нормальные, если не сказать хорошие отношения. «Что случилось-то?» — поинтересовался Пахомов. «Он тебя опять в школу гнал?» «Нет». Свете не хотелось говорить об этом по телефону. Слишком всё было тонко. Особенно если учесть то, что теперь она хотела проверить реакцию и своего парня. Проверить, увидать его глаза. Поэтому она произнесла «Купить тебе шавуху». «Ага», — сразу согласился Влад. «А то это каша. Блин, овсяная. Если бы не давали к чаю йогурт, я бы совсем голодный был». «Сейчас куплю шаверму и приду», — сказала Светлана. «Давай, жду». Владик потихонечку оживал. У него и вид стал менее жёлтый, что ли. Он с удовольствием ел шаверму, с большим удовольствием, хотя ему можно было только мягкую пищу. «Офигенно», — говорил Пахомов, прожевывая большие куски. «Матушка мне не носит ничего такого». Он запивал еду мериндой. «Не носит?» Света и сама не отставала от него. Ей и самой нравилась эта простая и дешевая уличная еда. Тем более, что аппетит у нее в последнее время только улучшался. «Не, не носит». Он развернул бумагу и снова укусил шаверму и с набитым ртом стал рассказывать дальше. «Она с доктором спелась заодно с ним. Я говорю, ма, я уже похудел, а она мне, будешь все отрезкать только по диете, которую написал врач, и все. У нее характер пипец. Сказала, как отрезала». Светлана смеялась. Она не верила Владу, потому что ей его мама казалась очень доброй и мягкой. Но этот ее смех был не совсем искренний. а Апахом, хоть и был разбитным хохмачом и драчуном, Но эту неискренность сразу почувствовал. Ну ладно. Он даже перестал жевать, изображая этим наивысшую степень своего внимания. «Чего там у тебя с Пахоном вышло?» «С папой?» – переспросила Светлана. Она всё прекрасно слышала, а переспросила только для того, чтобы собраться с духом и сделать то, что хотела сделать. «Да с папой просто немного...» «Да ничего особенного. Всё норм». И тут она огляделась, не смотрит ли кто из больных, что лежали с Пахомовым в палате, а потом взяла и с некоторой неуместной торопливостью стянула с левой руки перчатку. Конечно же, Влад обалдел от увиденного. Он уставился на её руку и произнёс удивлённо. «Офигеть!» Девочка вообще-то ожидала такой реакции, но теперь у неё чуть не остановилось сердце. Она оцепенела и ждала. Что? Что ещё скажет Пахомов по поводу её руки? «Пипец, как всё разрослось!» Наконец выдохнул он. «Нужно было отрезать пальцы, когда они...» Ну, когда только они были чёрными. Светлана лишь кивнула в ответ. Она всё ещё очень волновалась. Но вот что её сильно порадовало, так это то, что Пахомов переложил шаверму в свою левую руку, а правой, чуть липкой от просочившегося через бумагу соуса рукой, взялся за её левую руку. За её чёрную руку. Совсем не побрезговал. Осмотрел на ней кожу, а потом спросил с заметным чувством сопереживания. «Не болит?» Света молча покачала головой. «Нет». И произнесла. «Наоборот». «Наоборот?» — удивился Пахомов. «Наоборот, это как?» «Ну, точно сказать не могу, но мне кажется, она у меня стала сильнее правой, хотя я правша». «А сожми». Он не верил и вставил свою руку в её пальцы. Света взяла и сжала. Сжала сильно. э он округлил глаза и стал выдираться из её хватки. «Полегче». Девочка даже не поняла, шутит Пахомов или серьёзно. «Офигеть!» — воскликнул он. И на сей раз это было не испуганное, а восхищенное удивление. Он потряс в воздухе рукой. «Пипец! Как тисками придавило! Мне руку так качки не сжимали!» Света даже немного испугалась. Но Влад снова взял ее левую руку в свою, стал поглаживать пальцем ее черную кожу. «Гладкая!» Девочка кивнула, а Влад вдруг сказал. «Если не болит, то ладно. А если будет болеть, то можно и ампутировать». «Ампутировать?» Она немного удивилась. «И как я буду жить без руки?» А он пожал плечами и ответил ей немного беспечно. «Но не знаю. Проживём как-нибудь?» «Проживём», он сказал, «проживём как-нибудь». Девочка наклонилась к нему и обняла его за шею. Она не поворачивала к нему лица, уткнулась в пропахшее лекарствами плечо, чтобы он не видел, что в глазах у Светы стояли слёзы.